Глава 32. Через час мы дружно ели жареную картошку с колбасой и салатом из овощей. Запах на кухне стоял просто фантастический, аж слюнки текли. Хоть я и волновалась, боясь упасть лицом в грязь, но ужин вышел просто замечательный. Может, и простоват, но для меня так пир. И картошечка хрустела корочкой. и помидорчики в салате лежали красивыми кусочками. А главное, не пересолило. «Вкусно!» Отправив в рот ложку салата, оборотень улыбнулся. «Но вообще я предпочитаю мясо». «Это жалоба?» Сощурившись, поинтересовалась я. Мой взгляд скользнул по его белой майке, которая совсем не скрывала мощь мускулов и их размеры. «Нет». Это тебе на будущее, чтобы знала, чем меня баловать». Благояр заметил мое внимание к своей персоне и странно улыбнулся. Да так, что у меня внизу живота стало необычно жарко. «Будущее!» — я смущенно покачала головой. «Если мама прознает, что я у вас, она такой шум поднимет и обвинит вас сами знаете в чем, а потом побежит в суд». Благояр замер с ложкой и внимательно на меня посмотрел. В его глазах появилось нечто странное, колючее и немного расчетливое. Сглотнув, я поняла, что он так же, как и я, всего пару мгновений назад, разглядывает мою фигуру, скрытую под его футболкой. Поджав нижнюю губу, я поправила съезжающий на плечо широкий ворот. «Сколько тебе лет, Диана?» только предельно честно. Благояр медленно положил ложку на стол и откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. При этом его бицепсы увеличились еще больше. Ну, если предельно честно, то девятнадцать лет и семь месяцев пробормотала я, ощутив очередную волну крайнего смущения. Со мной творилось что-то странное. волнующее. Мне одновременно хотелось и смотреть на этого мужчину, любоваться им и бежать отсюда подальше и спрятаться так, чтобы не нашел. Я сама себя не понимала. Немного подумав, благояр кивнул, словно соглашаясь со своими мыслями. «Значит, узнай твоя мать о том, что я тебя взял». Она побежит жаловаться и не к главе рода, я правильно понимаю. На его губах блуждала хитрая улыбка. «Да, к отцу Изибора она не пойдет. Получит же за то, что не уследила», — пробубнила я, смущенная его словами. Поймав на вилку кусочек огурца, не донесла его до рта, и он упал на пол. «Ой, прости!» Переполошилась я, чувствуя себя неуклюжей особой. «Да ничего», — он отмахнулся, — «потом поднимем». «Выходит, претензию мне выдвинет глава вашего поселения, которому, в принципе, плевать на сатиров». «Ну да», — кивнула я, — «мать затребует приличную сумму за меня». «А почему не жениться?» — он нахмурился. «Это было бы логичнее». «Жениться?» Я недоверчиво глянула на Благояра. «Моя мама не сумасшедшая. Ни один суд не заставит оборотня вступить в брак с такой, как я. Нужно быть реалистами». «Нет, глава денег запросит. Много за меня, конечно, платить не придется. Но все же. Еще матери отстегнуть, чтобы молчала. Тоже сумма. А она очень жадная. До последнего торговаться будет». Проще уж с головой договориться, чтобы он ей рот прикрыл. Она очень боится представителей высших рас». «Высших рас? А с каких пор, Диана, они у нас появились, эти высшие расы?» «Я про оборотней берсеркеров и демонов. Они ведь повыше нас будут». «Чем? Ну чем, Диана?» «Не знаю». Я поджала губы и качнула головой. Всю жизнь пытаюсь понять, чем я хуже других. Знаешь, я со своей мамой разговаривал. Она меня расспрашивала, как тут у вас живется, что за соседи. Я ей фото твое показал и рисунки. Фото? От удивления у меня глаза, наверное, вдвое больше стали. Откуда у тебя мое фото? Засмеявшись, он достал свой телефон и, что-то нажав, показал мне. И действительно, на экране огромного смартфона я увидела себя, сидящую в беседке и читающую. Но зачем? Я искренне не понимала, зачем он фотографировал меня. Надо. Должен же я был матушке тебя показать. Ну и заодно, пока тебя не было, я твой альбом нашел в беседке. Мама в восторге и от тебя, и от твоих рисунков. Попросила даже ей переслать пару, чтобы остальным показать. Меня словно пламенем опалило. Сжав мягкую ткань шорт, поняла, что у меня вспотели ладони. «Зачем твоей маме на меня смотреть?» Мой голос казался мне каким-то песклявым. Ее сын встретил красивую девушку. Почему бы ей не полюбопытничать? Но вернемся к нашему разговору. «Значит, глава поселения любит деньги и не любит сатиров, и ему дела нет до них. А мать твоя боится тех, кто, по ее мнению, высшая раса». «Да», — я сглотнула вязкую слюну и закивала. Благояр рассмеялся и очень хитро на меня взглянул. «Что?» — не поняла я. «Ты только что решила мою проблему». «Как?» Запинаясь, выдохнула я. «Какую еще проблему?» «Узнаешь, моя малышка Диана, все узнаешь, но потом. А сейчас останешься в неведении, пока все у меня не выйдет как надо». Во мне проснулось жуткое любопытство. «Это как-то связано со мной?» «Да». Он медленно кивнул и потянулся за своей ложкой. «И как?» Я хотела услышать нужные мне ответы, а не отговорки. Не расскажу. Просто ты можешь по неопытности и простоте своей душевной все испортить. Хм, я сердито глянула на веселившегося оборотня. Да, благояр, вот так красиво наивной дурой меня еще никто не называл. Его смех стал громче. Ешь, козочка моя. Я сморщилась. Мужчина вел себя очень странно. Я сидела и внимательно вглядывалась в его лицо. Хорош, по-мужски красив. Суровое, грубоватое лицо, тонкие губы, ровный нос с горбинкой. Нравлюсь. Услышав вопрос, я моргнула и спешно опустила взгляд в свою тарелку. А все-таки, Диана, если бы я сказал, что ты моя истинная... Что бы ты ответила? Наверное, пару дней назад, услышав такой вопрос, я бы рассмеялась и покрутила беззаботного виска. Сейчас же мое сердце зашлось в бешеном ритме. Моя душа шептала, что это было бы счастье, что это предел мечтаний. Но разум напоминал, что такой союз невозможен, что его осудят и не поймут. Прикусив губу, я посмотрела на Благояра. Если на секунду забыть, что я вам не пара, то я была бы счастлива узнать, что я ваша избранная. Но я не могу не слышать доводы разума. Даже если бы и так, представьте, как на нас смотрели бы со стороны. Оборотень из знатного рода и дочь алкоголиков. Вы бы смогли не обращать на это внимания? «Прекрати мне выкать!» Знаешь, в чем твоя беда, Диана? Ты не бывала нигде, кроме этого сумеречного городка. Ты судишь обо всем, опираясь на порядки, которые приняты здесь. Ты настолько привыкла видеть себя отребьем, и даже мысли не допускаешь, что такая девушка, как ты, мечта любого мужика любой расы. — Ага, — скептически кивнула я, — любого. «И где же они, эти любые?» «Где?» Благояр положил ладони на стол и подался чуть вперед. «Перед тобой как минимум один. Тебе нет 21 года, так что можно смотреть, но не трогать. Этот козел Изичка, так его вроде здесь кличут, на каждом углу рычит, что ты его невеста, чтобы у других и мыслей не возникало приударить». Только со мной такой номер не пройдет. Я ему рога вышибу, если еще раз коснется тебя. Я свое не то что лапать, дышать на него не позволю. — Жаль, что я не ваша истинная, — пробормотала я. — Не жалей. Он вмиг стал серьезным. Ты именно она и есть. Своё, Диана. Я учуял мгновенно.